Письмо семнадцатое Людмиле Андреевне Ергольской. 1900 год, октября 2 -го, Ясная Поляна. Милостивая государыня Людмила Андреевна, письмо ваше с рисунками и писаниями мальчиков я получил, но не отвечал потому, что ничего определенного не мог ответить. Особенных талантов потому, что я видел незаметно. Ежели же они были бы, то, по моему мнению, ничего для поощрения этих талантов делать не нужно. Если есть талант, то он сам выберется. Отрывать же мальчика от крестьянской жизни, переводя его в городскую и в школу, я считаю преступлением. Стихи мальчика, которые пишет, никуда не годятся, но рассуждение его показывает умосерьезность. Тем более надо желать, чтобы эта умосерьезность остались в деревенской трудовой среде, а не увеличивали бы и так ужасающее количество журнальных писак. Пожалуйста, не сетуйте на меня, что отвечаю не согласно с вашими желаниями, и примите уверение моего совершенного уважения. Лев Толстой. Примечание. Ергольская из села Холупеничей Минской губернии с письмом от 13 августа прислала рисунки, сочинения и стихи двух братьев крестьянских мальчиков из бедной семьи. Она просила помочь советам, как устроить судьбу этих детей. Конец примечания. Страница четыреста семьдесят восьмая.